не слышал свиста но услышал крик о помощи и когда прибежал испугался за казика он стрелял пока рыхлое тело не превратилось в черный дымящийся клубок и ноги не рассыпались как сучья обломанные из дерева пахло озоном казик с удивлением поглядел на кучу золы окруженную сухими сучьями и сказал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 А они были довольно толстыми, и их все время приходилось связывать, уж очень короткие. Луиза, как всегда, ворчала, потому что ненавидела шитье, на которое в поселке уходило так много времени. Казик смотрел на нее, а потом сказал, «Как выздоровлю, пойду в лес и притащу этого гада». «Какого гада? Зачем?» — не поняла Луиза. «Чтобы шить». «Почему твой гад должен шить?» «Ты не понимаешь, — сказал Казик, — он не будет шить, он будет клеить». Луиза пропустила слова Казика мимо ушей, но тот был человеком настойчивым. Как только он смог подняться с постели, он приковылял к старому и попросил у него ненужную сеть. Старый ловил сетями рыбу в озерках за болотом,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 Он себя отлично чувствовал, обмотал клетку изнутри паутиной и считал родным домом. Он был туп и медлителен, ну а что до непривлекательной внешности, в поселке привыкли к уродам и пострашнее. Назвали гада чистоплюем. Можно было бы назвать чистоплюя пауком или крабом, но эти имена уже достались другим существам. Старый давно заметил, что постепенно земной язык